«Значит, говоришь, пожуешь ее и никакого запаха!» Иван недоверчиво смотрел на хапку мяты, торжественно выложенную перед ним Никитой Евдевичем. «Соловей клянется никакого!» спытаем Иван легонько стукнул по выпуклому камню в стене с нарисованным на нем красным кружочком. Стена содрогнулась, откинулся каменный блок, и застыл в горизонтальном положении, повиснув на цепях. «Техника!» — уважительно поднял брови воевода. «Молодец, яга! Полезна штука это ее блюдечко Иван добродушно кивнул. «Федька, ты что, заснул там?» Высунувшаяся из отверстия лохматая голова Федьки начала оправдываться дык не успеваем царь-батюшка, уж больно вы часто на кнопочку давить изволите. — Чего по одной-то носите? Приволокли бы штуки четыре сразу и все дела. — Сами ж приказали, чтоб образцы холодненькие были, запотевшие, только-только из погреба. — О, несет. Митька, бегом, царя-батюшку ждать заставляешь. — Голова Федьки исчезла в проеме автомата. Вместо нее появилась чья-то рука, то ли Федьки, то ли Митьки, и шлепнула на плиту, как на поднос, пузатую литровую бутылку с привязанным к горлышку свитком. Она была действительно запотевшая. Добро! — тяжело вздохнул царское величество. Панель с визгом и скрежетом поползла вверх. Уже изрядно взмыленный Федька крутил рукоять барабана с намотанной на нее цепью. Митьки, видно, не было. Он, подхватив на ходу плетеную корзину, галопом несся в погреб выполнять царский заказ. Никита Авдеевич отцепил грамотку, сколопнул ногтем сургуч и одним ударом ладони под днищу бутылки вышиб пробку из горлышка. «Какая марка?» «Огненный дракон», — прочел воевода, раскатав свиток. «Тройной фиалковый! Красиво звучит!» Никита Авдевич бережно разлил содержимое бутылки по чаркам. «Почему опять тройной? Кто там перед Горынычем прогибается, Гена или Яга?» «Не, Горыныч тут ни при чем». Я после ромашковой специально интересовался. На ней эликсир через чертов котел трижды пропустили. На травках каких-то настаивали. Духовитая получилась. Я этого не одобряю. Зачем, спрашиваю. Гена плечами пожимает, а яга смеется. Для аромата, говорит. По-моему, дурь все это. Нафига эликсир портить? Стой, ромашковый-то... «Партии какой конфуз получился!» «Ну?» Иван подозрительно понюхал чарку. «Захожу вчера к Вакуле, в кузню, за твоим заказом для Илюшеньки. А там все вверх дном. Ищет чего-то. Что потерял, спрашиваю?» «Честно признается, была родимая, едва успел до заката купить». Раньше-то никак не мог вырваться работы не в проворот. Ну, половину, как всегда, вечерком усидел. на утро чуток на похмело ставил, а утром «Хвать, — хватит, нету. Все перерыл, как сквозь землю провалилось. Заказ сполнил? Да какое там ее родимую искал? Нашел? Я нашел. С гордостью сообщил воевода. По запаху. У вакулы гарью до да копотью из горна веснюха двила, а ромашковый дракон духовитый. И куда его малашка запрятала? Лицо Ивана излучало искреннее любопытство. «Ты не поверишь», — засмеялся воевода, — «на голову себе вылила». «Зачем?» — изумился гигант. «Не знаю». Несет от нее теперь этой ромашкой зверсту. И ты знаешь, озаботился вдруг воевода. То ли со мной что-то после этого случилось, То ли проб мы накануне слишком много сняли, Ну, с той партии. Одним словом, как баба какая, Али девка мимо проскочит, Все мне та ромашка чудится, Так в нос и шибает. доры бабы! Вынес свой вердикт Иван. «Глупый баба!» — согласился с ним катанок-ладенец. «Не туда, дракон, буль-буль надо. Давай покажу». Прикованный к стене меч тянулся к тройной фиалковой, с завистью глядя на дегустаторов. «Тебе нельзя!» — строго сказал воевода. «Ты у нас буйный во хмелю». «Моя сёсны, семерный японца!» «А кто в прошлый раз царя-батюшку словами поносными обзывал? Если бы не папа лично тебя ковал, давно бы мотыгой говорящий был!» Кота на кладенец обиженно умолк. «Однако непорядок это!» — почесал затылок царь. «Ежели они у мужиков эликсир тырить будут...» Чтобы головы свои бесстыжие поливать, Брожение начнется. Кормильцы обидятся. Вот оно что! Дошло до воеводы. Выходит, не только Вакула с утра похмелиться не смог. А я думал, у меня с головой что-то... Как работу закончим... Скажешь писарю, чтоб грамотку подготовил для царских винокурен. Будем ромашковую с производства снимать. Я потом подпишу. Ну, проверим, что там у Гены с фиалковой получилось. Однако чарки они ко рту поднести не успели. Шум за стеной и всполошенные крики охраны заставили торопливо затолкать их под стол специально отведенную для этой цели секцию. В кабинет влетела малашка, распространяя вокруг себя ядреный ромашковый аромат. Воевода поспешно зажал нос. Следом ввалилась, стукнувшись лбами у порога охрана. — Куды, малахольная? — Батюшка! — бухнулась на колени малашка. — Пиши указ! «Ну-у!» глубокомысленно промычал Иван, прогоняя жестом охрану. «Какой тебе указ?» — возмутился Никита Авдевич. «Порядок не знаешь. Прошение напиши. В очередь встань». «Какая очередь?» — заголосила малашка. «Бунт на носу! Что у лавок винных творится страсть!» Мужики работу побросали, маются. Всем здоровье поправить не терпится, А до полудня еще далеко, лавки закрыты. Говорил я. Никита Авдеевич с досадой крякнул, Укоризненно глядя на Ивана. Ничего хорошего из этого указа не выйдет, Торговали бы, как раньше. Василиса уперлась. Иван расстроенно развел руками. — И ведь до чего дело дошло? — продолжала тараторить малашка. — Бабы да девок забежать стали, прилавком подпущать не хотят. Так что ты, царь-батюшка... — А бабы-то что там делают? — возмутился царь-батюшка. — Им эликсир запрещено продавать. — А надо, чтоб мужикам было запрещено. Малашка воинственно уперла руки в бока. — А нам разрешено. Мы и вашему брату сколько нужно эликсиру возьмем, чтобы вы потом хоть бы до постели мужиками доползали, и нам, глядишь, ромашковый чуток достанется. — Ваше царское величество! — вмешался охранник, высунувшийся из-за двери. — Тут воевода сыскного приказа аудиенции просит. — «Зови!» — сказал Иван, обрадовавшись, что можно сбагрить настырную посетительницу. «Извини!» — он сделал строгое лицо. «Дела государственные!»